Глава 9. Мияша очнулась и поняла, что лежит на мягких подушках под толстым одеялом. Что случилось, спросила она. Поджав губы, Зуфар мрачно вгляделся в её лицо. Ты потеряла сознание, услышав голос твоей матери. В воспоминания нахлынули на неё глубокой печалью. Однако она больше не чувствовала прежнюю душевную пустоту. Голос её матери Он был с ней все эти годы, словно уверяя её, что она не одинока, что она любима. На глазах Ниеш выступили слёзы, но она моргнула, сдерживая их, потому что боялась, что Зуфар заставит её лежать в постели вечно. Доктор Базимо проверил её пульс. "Что?" спросил Зуфар. "Она в порядке, ваше величество". Доктор Базимо улыбнулся ей. "Если вы не будете нервничать, то всё будет хорошо". Он убрал стетоскоп. Вам нужно отдохнуть. Подождите. Нешив встала с кровати, но увидев взгляд Зуфара, села. Она посмотрела на доктора Базима. Мы можем сохранить сведения обо мне в тайне, пока всё не выяснится. Хлеи не нужны новые потрясения. Она почувствовала, что Зуфар напрякся. "Ты волнуешься о моём народе?" удивлённо спросил он. "А не мои подданные, не так ли? Они не заслуживают новых страданий". «Если ты не возражаешь, я предпочту не давать им ложной надежды». В глаза в Зуфара промелькнула эмоция, которую Ньеша не понимала. Она не знала, как долго они пялились друг на друга. Сдержанный кашель напомнил ей, что доктор все еще в комнате. Зуфар первым пришел в себя, вставая и засовывая руки в карманы. «Делайте, как говорит моя жена, пока никакой огласки. Сообщите нам результаты анализов как можно скорее». Доктор изящно поклонился. Конечно. Я сделаю так, как вы пожелаете. Сегодня вы вылетите в Румаду на частном самолёте. Мы возвращаемся в Хилию сегодня вечером. У вас 48 часов, чтобы предоставить нам все доказательства. Врач снова поклонился и ушёл. Зуфар взял телефон. чувствуя себя как на иголках, Ниеш встала и подошла к окну своего президентского люкса в самом центре Парижа и увидела Сену, чьи воды сияли в солнечном свете, и шпиль Эйфелевой башни. Ниеш обхватила себя руками. Я подозреваю, ты подерёшься со мной, если я предложу тебе вернуться в постель. Я заказал тебе ранний обед. Она повернулась к нему лицом, и её сердце забилось чаще. А вдруг я не тот человек, А вдруг это дикое совпадение? Это не так, ответил Зуфар. По одной только фотографии можно установить твою связь с королевской семьёй. Кроме того, ты была единственной, кто пропал без вести после аварии. Скорее всего, тебя сочли погибшей, потому что никто не ожидал, что пятилетний ребёнок выживет в таком инциденте. По её спине пробежала дрожь. Через мгновение тёплые руки Зуфара сжали её плечи, а потом погладили её предплечье. Ты принцесса. Переповерить в это. Глубокий голос Зуфара звучал по-другому. Она почти истерично хохотнула. "И я не знаю. На меня столько всего навалилось. Я причинила тебе столько хлопот. Наверное, тебе всё-таки следовало разыскать Амиру". Он сжал её руки. "Я понял, что бесполезно цепляться за то, что невозможно изменить". Ей стало немного обидно, что он не сказал, будто совсем не хочет искать свою бывшую невесту. Что касается навалившихся на тебя событий, то ты доказала свою стойкость, когда вышла за меня замуж 3 недели назад. В его тоне слышались странные нотки, но пристально глядя в его лицо, Неэша не могла понять, о чём он думает. Мне придётся изменить имя? Ты можешь делать всё, что захочешь. Ты королева Хилии, и вскоре ты получишь подтверждение того, что ты законная наследница престола Ромады. Она ахнула. И что будет потом? Он на секунду стиснул зубы. Нешер в очередной раз осознала, что перемены в её жизни повлияют не только на Зуфара, но и на людей Халии. Стране не нужны новые потрясения. Именно их старался избежать Зуфар, женившись на ней. Придётся разработать очень тщательную стратегию, сказал он и убрал руки. Почти сразу же после этого официант вкатил тележку с едой на большую террасу, где был накрыт столик на двоих. Несмотря на смятение, Ньеша заставила себя поесть. В конце концов, теперь она питается за двоих. Она увидела одобрение в глазах Зуфара, поедая большую порцию макарон с жирным сливочным соусом и французским хлебом. Закончив есть, она положила салфетку на стол и решила насладиться видом. Хочешь прогуляться? резко спросил Зуфар. Она повернулась к нему лицом и увидела, как солнечный свет танцует в его блестящих волосах. Где? Он пожал плечами: "Где захочешь. Я не хочу торчать в номере. Мы вылетим через несколько часов". Её глаза сверкнули, когда она посмотрела на Эйфелеву башню. "Я хочу прогуляться на башне". Он поднялся из-за стола и протянул ей руку. У неё участилось сердцебиение. Она старалась не замечать, как у неё покалывает пальцы от его прикосновений. Когда они вошли в спальню, он произнёс: "Я вызову твоих служанок". Она поморщилась: "Не надо суетиться. Я могу одеться самостоятельно". Он помедлил, потом кивнул и прошёл в свою гардеробную комнату. Мишиша надела дизайнерский комбинезон тёмно-коричневого цвета с широкими брюками, который походил на элегантное платье. Она внимательно наблюдала за халемой и её помощницами, которые умело сделали ей лёгкий макияж и уложили волосы в стильный пучок за считанные минуты. Потом неши надела простые алмазные серьги, обулась, взяла большие солнцезащитные очки, сумочку и вышла из гардеробной. Зуфар ждал её в гостиной. Он переоделся в серые брюки и светло-голубую рубашку, поверх которой надел тёмно-серый пиджак. Вместо галстука он повязал на шее шёлковый шарф, аккуратно заправив его под воротник. В лифте он вытащил из кармана солнцезащитные очки и надел их. Как только они вышли в ярко освещённый вестибюль, Нееша поняла, что она хочет сделать. "Мы можем немного погулять пешком", спросила она. "Нет, если ты не хочешь смешаться с толпой. Вездесущие папараццы уже ждали их на улице". Она поморщилась. "Тогда поедем на машине". Он кивнул. "Как скажешь". Сидя на заднем сиденье лимузина, Нееша старалась забыть о волнении и просто насладиться достопримечательностями. Но это оказалось невозможным. Сильные руки сжали её пальцы. Всё будет хорошо. Слова, сказанные другим голосом, принадлежали обоим людям, к которым была привязана Ньеша. Она никогда не увидит свою мать и не услышит от неё сказок на ночь. Но рядом с ней Зуфар, и он для неё настоящее искушение, которому она не может противостоять. Она смотрит на него, как романтичная девочка-подросток, и теряет голову. Это искушение могло погубить её даже сейчас, когда она узнала, кем является на самом деле. Она должна опасаться его соблазнительных слов, потому что Зуфар всегда будет считать её заменой другой женщине. Ему было почти наплевать на Амиру. Если он так легко отказался от своей прежней невесты, то он вряд ли испытывает сильные чувства к Нееше. Когда у неё не на шутку разыгрались нервы, она попыталась высвободить руки. Нозофар крепко её держал. Скажи мне, что тебя беспокоит, произнёс он. Мне страшно, выпалила она. К её удивлению, он кивнул. Я знаю, я понимаю, каково тебе сейчас. Ты был беременным? Секунду он выглядел озадаченным, потом улыбнулся. Это была первая искренняя улыбка, коснувшаяся его губ, и у нейше потеплело на душе. Нет, этой привилегией ты будешь наслаждаться сама. Его голос был таким мягким и утешающим, что она постепенно успокоилась. Когда Зуфар переплёл пальцы с её пальцами, она положила голову ему на плечо и закрыла глаза. "Неша, проснись", слегка вздохнув, она открыла глаза, моргнула и увидела стоящего над ней Зуфара. "Мы в аэропорту?" "Да, ты уснула в машине. Мы катались по Парижу 2 часа, поэтому я подумал, что лучше ехать прямо в аэропорт. Я проспала 2 часа. Он внимательно смотрел на неё, его глаза блестели. Ты устала. Она почувствовала, как страстно ей хочется прижаться к Зуфару, но почти сразу она одёрнула себя. Когда он посмотрел на её губы, она решила, что он её поцелует. Однако он её не поцеловал. Выйдя из машины, Зуфар вежливо подал ей руку. Она твердила себе, что он нежничает с ней только из-за ребёнка, и ей не следует об этом забывать. При первой же возможности она высвободила руку, поклявшись, что больше никогда не поддастся иллюзиям. Чем раньше она научится обходиться без Зуфара, тем лучше. Проигнорировав его резкий взгляд, она поспешила в самолёт. Во время полёта она оставалась в спальне с планшетом. Когда они приземлились в Хелие, Ниеши уже получила полную информацию о своей семье из интернета. Зофер внимательно посмотрел в её лицо, когда они вышли из самолёта, но ничего не сказал. Поездка во дворец прошла в молчании. Но как только они вошли в спальню, Еша перестала сдерживаться. "Что теперь будет?" спросила она. "Как только мы получим неопровержимые доказательства, мой советник по особым вопросам встретится с советником твоей страны, и тогда будем думать, что делать". Это был не тот ответ, который она хотела услышать. что именно ты планируешь сделать? Он пожал плечами. Мы с тобой попали в уникальную ситуацию. Нам нужно придумать, как действовать дальше. Ты уклоняешься от прямого ответа. Он провёл рукой сквозь волосы, выглядя немного неуверенным. Я не могу дать тебе ответ, которого у меня нет. Надо провести расследование. Расследование, переспросила она. Судя по всему, в Румадии нужен законный правитель, которого там не было уже два десятилетия. потому что наследницу престола не могли короновать 25 лет, прибавила она, вспомнив, что читала о своей стране во время полёта в самолёте. Согласно конституции, пропавший наследник престола считался законным в течение 25 лет. Всё это время страной управляли 12 членов совета. То есть через 5 лет Нееша потеряет своё право первородства. Но она не понимала, как сможет претендовать на руматский престол, оставаясь королевой Хли и женой Зуфара. Ей стало тошно при одной мысли о том, что она расстанется с Зуфаром. Потеря семьи была не единственной причиной, по которой Нееши плакала в самолёте. Она плакала потому, что наконец поняла, как сильно любит Зуфара. Ей было обидно, что она никогда не сможет претендовать на его взаимность. Нам не следует делать поспешные выводы. Всё это может оказаться ложной надеждой. Взгляд Зуфара сказал ей, что он с ней согласен. Несколько дней назад я предлагал тебе смириться с тем, что ты никогда не узнаешь своего прошлого. Теперь всё изменилось. Ты получила то, на что надеялась. Почему же ты не радуешься? Она вздрогнула, услышав осуждение в его голосе. Прежде чем она успела ответить, он отвернулся от неё. Мне пора заниматься делами. Не жди меня. Последнее заявление стало для неё и благословением, и проклятием. Он намеревался увидеть её в своей постели, когда он соизволит вернуться, но ему будет всё равно, спит Нееша или бодрствует. Нееша потёрла ноющую грудь, когда двери снова открылись и появилась Хелима с помощницами. Она заставила себя ответить, что с радостью вернулась в Хелию после медового месяца, о котором она и мечтать не могла. служанки помогли ей раздеться и приготовили ей ванну, а потом ушли. Вздохнув, Неша погрузилась в воду с ароматом лаванды и жасмина, и её голову сразу переполнили десятки мыслей. Если зуфари приходил ночевать, то он ушёл до пробуждения Неши. Кадир сообщил, что его величество приказал ей не нагружать королеву делами. Своим требованием он спровоцировал в дворце сплетни о её беременности. Еше замечала, как на неё стали поглядывать и Кадира, и Халима, и остальные служанки. Проснувшись посреди ночи, она не увидела Зуфара в постели. Утром она вспомнила, что сегодня доктор Базиму представит ей доказательства, и она должна будет сделать выбор. Его жена, его королева, вынашивающая его наследника, была наследницей другого королевства. Хотя Зуфар понял, что это неизбежно, увидев фотографию родителей Ниеши, он понадеялся, что информация о её прошлом окажется ложной. Доктор Базима и команда врачей в Румадии убедительно доказали, что Ниеша или Назира является законной наследницей Румадского престола. Зуфар наблюдал за советниками, которые сопровождали доктора Базима и расхаживали перед Ньешей. Он видел, как она застенчиво улыбается, впитывая каждый кусочек информации, который ей предоставляют. И её воскрешение из мёртвых стало очень приятной новостью. Зуфар уже видел, как ромады стремятся вернуть свою королеву. Простая истина заключалась в том, что если бы Зуфар озвучил свои истинные чувства, это потрясло бы всех вокруг. Он понимал, что может потерять Неешу, но терпеливо молчал, сжимая кулаки. Интуиция подсказывала ему, что вероятно, у него нет выбора. Он заметил, как его собственные советники вопросительно поглядывают на него. Впервые в жизни он не знал, что будет им говорить. "Ваше величество, в ближайшее время нам придётся сделать заявление. Когда мы сможем ожидать вашего возвращения в Румаду?" Этот вопрос задал главный советник Румады, хитрый старик, который пялился на Зуфара, когда они вошли в его конференц-зал. Возвращение переспросила Ньеша. Конечно, после того, как будет сделано заявление, ваш народ захочет, ваш народ захочет видеть вас, чтобы убедиться, что с вами всё в порядке. Она в порядке, вы сами это отлично видите. Зуфар пытался говорить мягче, но знал, что ему это не удалось. Советники настороженно посмотрели на него. Несомненно, ваше величество, мы будем вечно благодарны вам и вашему народу за то, что вы позаботились о нашей королеве. Но Тихо произнёс Зуфар: "Тысячи извинений, но по закону ей придётся вернуться в Румаду. Она нужна своим подданным". Какие простые слова, и как легко и быстро они могут изменить чью-то жизнь. Не так давно его собственные советники умоляли Зуфара, призывая спасти Хилию после отречения его отца. Даже теперь его люди нуждаются в нём, хотя Хилия вернула себе законное звание мощного государства. Что касается Румады, то страна живет сама по себе, и никто не принимает смелые решения, которые приведут ее к расцвету. Без дерзкого лидера Румада рискует оказаться в запустении или, что еще хуже, в руках врага. Из собранных сведений Зуфар знал, что богатая нефтью страна – лакомый кусочек для многих. А глядев стареющих советников, Зуфар с горечью осознал, что это только вопрос времени, прежде чем ситуация в Румаде изменится к худшему. Стране необходим настоящий лидер и стратег, который будет править твердо и справедливо. Им нужен лидер вроде Ньеши, его жены, его королевы, матери его будущего ребенка. Это просто невозможно. Зуфар повернулся и посмотрел на людей в комнате. Ньеша сидела в голове стола, кивая и комментируя по необходимости. Но он знал, что она думает о другом. Как она может отвлекаться на что-то другое, когда все говорят одновременно? Она посмотрела на него в упор, широко раскрытыми глазами цвета аметиста, и у Зуфара сдавила грудь. Подобное ощущение он всегда испытывал, когда оказывался в почти безвыходной ситуации. Но она слишком быстро отвела взгляд и повернулась к мужчине, сидящему справа от неё. То, что он говорил ей, явно было ей неприятно, потому что через несколько минут она немного побледнела, а потом кивнула: "Достаточно". Понимая, что он не озвучил это слово, Зуфарсново заговорил: "Достаточно". Как только привлёк внимание советников, он подошёл к нейше и положил руку на спинку её стула: "Нам нужно побыть одним", властно произнёс он. "И я хочу поговорить со своей женой наедине". Советники выглядели несколько удивлёнными, но один за другим вышли из комнаты. "Спасибо, мне пора отдохнуть", пробормотала Неша. "Ты должна была сказать об этом". Понимая, что говорит по-прежнему резко, он смягчил тон. "Ты сильно переутомилась. Несмотря на свой преклонный возраст, стани напоминает мне стаю завистливых волчат с острыми зубами, которые ещё не знают, что могут кому-то навредить. Точнее не скажешь". Зуфар понял, что подобные волчата возраслеют и создают огромные проблемы. Трюк в том, чтобы сразу показать им, кто здесь главный. Тебе не надо говорить громче всех, но твой голос должен быть категоричным и авторитетным. Она взглянула на него с благодарностью. Однако Зуфар жаждал другого взгляда, о котором мечтал всё сильнее с каждым днём. Мне следует записывать их тезисы, чтобы не забыть. Нет, не следует этого делать. Ты, их королева, ты их лидер по праву рождения. Вздохнув, она потёрла висок. Через секунду она выпрямила спину и решительно посмотрела в лицо Зуфара. Почему он не заметил её горделивую осанку в тот момент, когда они впервые встретились? И её поведение и манеры говорили о королевском воспитании. "Ты хотел поговорить со мной?" спросила она, глядя на её изящный подбородок, чувственные губы и соблазнительные глаза. Зуфар едва не забыл обо всем, но он заставил себя сосредоточиться. Он потребовал советников уйти, чтобы Ньеша отдохнула, но ему следовало поговорить с ней. Доктор Базима не сказал им, что ты беременна, но он планирует им об этом сообщить. Беременность ускорит ее возвращение в Румаду. Воскресшая из мертвых королева обрадует своих подданных, а новость о королевском наследнике станет сенсацией. Зуфару стало любопытно, готова ли Ньеша разыграть эту карту. Она рассмеялась. Я еще не запомнила имена советников. Ее уклончивый ответ ему не понравился. По традиции нельзя оповещать о беременности до второго триместра, настаивал он. Ньеша моргнула, затем встала и подошла к окну во всю стену. Она выглядела почти хрупкой, но ее спина была прямой, а решимость абсолютной. Я скажу им, когда буду готова. Зуфар облегчённо вздохнул. Через несколько секунд она снова заговорила. Половина советников возвращается в Римату завтра, другая половина в пятницу. Они хотят, чтобы я была с ними. Интересно, когда советники всё устроили? До пятницы осталось 3 дня, прорычал он. Мы только что вернулись из свадебного путешествия. Я не могу уехать так скоро. Ему казалось, что на него несется грузовой поезд, и он не знает, как его остановить. "Я понимаю", она опустила глаза, пряча взгляд. "Я понимаю. Я уверена, что смогу поехать без тебя", сказала она. "И как долго тебя не будет в Хлиис?" спросил он. "3 дня, может, 4". Он насторожился. "Это был план?" Она подняла глаза. "Прошу прощения". Ты решила использовать моё чувство долга перед моими людьми против меня? не шахнула Неша. Зуфар, о чём ты говоришь? Он уставился на неё сверху вниз. Его душила неизбежность расставания с Нешей. А что будет потом? спросил он. Она округлила глаза. Что ты имеешь в виду? Ты собираешься ездить туда и обратно между своим королевством и моим? Она слегка нахмурилась, потом пожала плечами. Ещё не знаю. У меня нет ответа, Зуфар. Но я думаю, что ты понимаешь, что я обязан по крайней мере сообщить своим подданным, кто я. Зуфару стало немного совестно, однако это не избавило его от страшной муки, зарождающейся в его душе. Он презирал это чувство. Ещё чуть-чуть, и он забудет о своём решении не прикасаться к княже. Она привлекала его как никакая другая женщина. Однако в Праге, наблюдая за спящей княжей, он принял решение. Первые 2 недели их брака они каждую ночь занимались любовью. Желание Зуфары было настолько сильным, что смутило его. А к моменту их прибытия в Прагу жажда обладать нешей стала нестерпимой. Когда дела и обязанности не дали ему возможности ночевать с нешей в одной постели, он обнаружил, что на следующее утро она не выглядит так, будто сильно по нему скучала. Мысль о том, что плотские желания испытывает только он, привела Зуфара в замешательство, а потом Ночь за ночью, когда Нияша не делала никаких попыток сблизиться с ним, он принял решение. Они заключили сделку. Она должна была родить ему наследника. Судя по всему, только поэтому она соглашалась заниматься с ним сексом. Возможно, именно по этой причине она так быстро согласилась расстаться с ним на 4 дня. Если это план, то тебе надо его переосмыслить, потому что он никуда не годится, извительно сказал Зуфар. Она немного побледнела, но выдержала взгляд смело. "Что ты хочешь этим сказать, Зуфар? Я говорю о том, что даже самое короткое расставание рано или поздно сменяется долгим расставанием. Это плохо для любого брака. Мои родители жили порознь. Мать в восточном крыле, а отец в западном. Даже под одной крышей их брак был обманом. Я не хочу, чтобы у меня было так же. Я согласна с тобой, но я знаю, чего я хочу". И я определённо не желаю, чтобы мы с тобой жили в разных странах. Значит, ты хочешь, чтобы я отказалась от своего права первородства? В её глазах сверкнули слёзы. У него похолодел затылок. Тебе придётся принять трудное решение. Ты хочешь, чтобы я принимала его в одиночку? Её глаза покраснели, а губы задрожали. Через мгновение она поджала губы. Он хотел стереть слёзы с её лица, но опять запретил себе прикасаться к ней ещё. Он помнил, что его отец уступил всем прихотям своей жены и стал глубоко несчастным человеком. Зафар поклялся никогда не быть уязвимым, но, вероятно, он уже опоздал со своей клятвой. Мы с тобой заключили соглашение, упрекнула он её. Она тяжело вздохнула. И я не отказываюсь от него. Я только пытаюсь найти способ. Какой способ? Он понимал, что упрекает её необоснованно, но не мог сдержаться. С трудом выдерживая душевную боль, он цеплялся за Ньешу, как за спасательный плод. «Ты обещала мне пять лет брака!» Повторила он, словно это заставило бы ее покорно упасть к его ногам и дать ему все, что он захочет. Она медленно и горделиво подняла голову и посмотрела на него с осуждением и вызовом. «Я не помню, чтобы подписывала какой-то документ, в котором говорилось бы, что ты обладаешь мной в ближайшие пять лет», – произнесла она. Её заявление шокировало и восхитило его. Он уже признал, что совершила ошибку, заключая с ней сделку. В глубине души он аплодировал Нееше за то, как ловко она выпрыгнула из его капкана. "Между нами было устное соглашение", ответил он. "Но я по-прежнему желаю, чтобы ты его соблюдала". Она слегка сутулилась, но в следующий момент расправила плечи. "Не дави на меня, Зафар. Возможно, тебе не понравятся последствия". Через мгновение ее взгляд смягчился. «Но если ты разрешишь мне самостоятельно разобраться с ситуацией, в которой я оказалась, нам наверняка удастся найти решение, выгодное нам обоим. Он хотел только одного – чтобы Ньеша была здесь, под одной крышей с ним, в его постели, в окружении детей, которых она будет любить так, как никогда не любила Зуфара и его мать. Три дня – это все, что я прошу. Неужели ты не можешь мне уступить?» Ему уже казалось, что он потерял её. Зуфар не знал, как нашёл в себе силы, чтобы кивнуть. Конечно, я желаю тебе удачи. Осознание происходящего ужасало его. Несмотря на все свои принципы, он действовал как его отец. "Спасибо", сказала его королева и вгляделась в его лицо. Вероятно, он становится одержимым. Стиснув зубы, он постарался выглядеть спокойным. «Ты сообщишь мне после совещания с советниками, когда ты покинешь Румаду?» Она кивнула. Зуфар спокойно и неторопливо вышел из конференции зала, хотя с трудом сдерживал ярость. Возвращение в свой офис казалось ему мучительно долгим. Подойдя к письменному столу, он опустился на стул. Он не может даже представить себе, как выдержит три дня вдали от Ньеши. А как он будет жить, если они расстанутся навсегда? Ведь рано или поздно они расстанутся. Если не произойдёт кардинальных изменений, Неша окажется вне его досягаемости ещё до рождения ребёнка. Зуфар врезал кулаком по столу. Мысли, как сумасшедшие, кружились в его мозгу. Наступил закат, а Зуфар по-прежнему не принял решения. Когда дверь в его офис открылась без предупреждения, он едва не зарычал. В дверях стоял Малак. "До меня дошли провокационные сплетни о тебе и о твоей новой жене, братец", протянул Малак. Теоклично знает, что происходит. Твой личный секретарь получил точно такое же сообщение, которое я отправил Галиле и отцу. Малак пожал плечами, подошёл к шкафу для напитков и налил коньяка в два бокала. Протянув за фарфор бокал, он сел на стул напротив его письменного стола. Я должен сказать, что твоя новая жена оказалась настоящим сюрпризом. Вначале она не очень меня впечатлила, а теперь прикуси язык, предупредил Зуфар. Малак поднял руку, потягивая свой напиток. Никакого неуважения, братец. Но не я твердил о том, что стране необходим покой, а после начал вытворять нечто совсем непредсказуемое. Ты пришёл сюда по делу или чтобы позлить меня? Если последнее, то у тебя получилось. Малак рассмеялся. Я пришёл предложить тебе помощь. хотя я эгоистичный повеса, как меня называют в СМИ, но под моим красивым внешним видом скрывается порядочный человек, который тебе сопереживает. В словах Малака было столько самодовольства, что Зуфар сильнее сердился. Ты утверждаешь, что хочешь мне помочь, а сам сидишь и попиваешь коньяк. Малак махнул рукой. Скажи, что тебе нужно, и я сделаю всё возможное, чтобы тебя порадовать. Зуфар смотрел на янтарную жидкость в бокале, а в его голове вертелось два слова: 3 дня. Он согласился на 3 дня. Вернётся ли Ньеша? Что он будет делать, если она не вернётся? Будешь пялиться в коньяк? спросил Малак. Зуфар встал и подошёл к окну, опустошив бокал, он посмотрел на кусты роз под его окном. Через несколько минут брат подошёл и встал рядом с ним. Почему она не любила нас? грустно спросил Малак. Зуфар не был готов к этому вопросу, а также к той боли, что сжала его сердце. Он подумал, что смирился или, по крайней мере, стал равнодушным к безразличию своей матери. Зуфар пожал плечами, потому что она не умела любить других. Она любила только себя. Возможно, он должен наконец простить матери этот недостаток. Неиша совсем другая. Она любит детей. Она будет любить своего ребёнка с той же страстью, с какой она любит свой народ. Однако её преданность своим подданным может привести к тому, что Зуфар потеряет свою королеву. Её самоотверженность удивляла и удручала его, развён в праве помешать её встрече со своим народом, который будет любить её и примет распростёртыми объятиями, Малак вздохнул. Жаль, что он ничего не делал. Кто? Отец Хотелось бы, чтобы он принял решение так или иначе. Чтобы она любила его и нас. Или чтобы ушла от него. Но он предпочитал мучиться с ней все эти годы. Он мог бы разрешить нам переживать вместе с ним эти ужасные моменты его жизни. По-моему, все не так просто, объяснил Зуфар. Возможно, у него был небольшой выбор. Малак ухмыльнулся, повернулся и зашагал прочь. Мне наплевать. С меня хватит. Во всяком случае, спасибо тебе за беседу. Если ты решишь, что я всё-таки тебе нужен, ты знаешь, где меня найти. Зуфаргид 2 заметил, как его брат ушёл. Пялись на дно бокала, он думал о своём отце.